Глава 21 Утром заехал в особняк Гиверов попрощаться с вылеченными мною от одержимости виконтами Иваном и Виктором. Понятно, встретили тепло и долго, в который уже раз благодарили, приглашали посетить их графство. Чувствую, молодым мужчинам не очень хотелось покидать столицу. Сколько лет они провели в своем замке почти в заперти? Лет семь, не меньше? А Иван наверняка больше. Но и не поспешить обрадовать матушку демонстрации себя, исцеленными, они не могли. Мои предположения, что их источники заметно слабее, чем у милорда Монского, оказались верными. У старшего семь энергетических оттенков. Виктор же может похвастаться восемью. В магии он перещеголял наследника рода Гиверских, хоть и совсем чуть-чуть. «Матушка через неделю хочет сама приехать в столицу», сказал Иван, провожая с братом меня у крыльца. «Она тебя лично поблагодарит». Шутку, что я, кажется, для графини Елены слишком молод, не высказал. «Пошлость вообще мне не свойственна ни прошлому, ни нынешнему». «Буду рад с ней познакомиться», ответил учтиво. «Прецептора дома нет». Он вообще не приезжал, проведя эту ночь в работе. Сегодня ответственный день начала работы конклава. И мне не стоит опаздывать. Попрощался с виконтами и погрузился в носилки. В большом помещении, помнится, у нас такие иногда называли предбанниками, перед залом заседаний собрались участники конклава. «Кажется, я последний?» «А, нет». «Вон еще по коридору два прилата идут». «Милорд, опять меня достает своими обхаживаниями аббат Руарский». «Так вы решили или нет?» У Виконта Готлиба отвратительная манера при разговоре приближать лицо вплотную к лицу собеседника. Постоянно приходится делать шаг назад. У каждого же человека есть личное пространство, в том числе и физическое. Зачем его нарушать? придурок. Да полсотни лет дожил, а элементарного не понимает. От него еще и чесноком воняло, невозможно переносить. Нет, я ничего против не имею. сам иногда люблю им приправлять еду. Юльку с валькой даже научил в лос оратории делать гренки с чесноком. Но не с самого же утра его лопать, да еще потом и прямо в нос собеседнику выдыхать. Так-то большинство моих коллег радовали винным, реже сивушным перегаром. Ну, для моего нового мира это норма. Решу, за кого отдать свой голос по результатам диспута, Виконт. Вновь уклонился я от конкретного ответа. Пора бы уж всем привыкнуть, что Аббат Степ на просьбы о поддержке в выборах не реагирует. Тут раскрылись двери в зал, и на пороге появился милорд Григорий. ваши преподобия прошу всех занять свои места!» — громко провозгласил секретарь прецептории. Шум разговоров в предбаннике немного утих, и участники конклава потянулись на первое официальное заседание. «Получается, да, все предыдущие дни мы просто так геморрой себя наживали». За длинным столом сбоку от кафедры вдруг увидел развернутые циферблатом к скамьям готлинские ходики. Мой подарок Виконту Николаю. Он же их домой к себе увозил. Я их там видел. Похвастаться решил, что ли? Да нет, они и правда не помешают, вернее, потребуются. С ними проще соблюдать регламент. Не нужно прислушиваться к бою курантов снаружи. Общая молитва, поздравление прецептора с началом работы конклава, пожелание ответственного подхода к обсуждению деятельности ордена, затем главный инквизитор зачитал послание нашего магистра, очень длинное и совсем ни о чем. И наконец, первый вопрос. Выборы счетной комиссии из пяти человек. Голосовать предстоит много, частью тайна, так что попасть в число этой пятёрки Большая честь и серьезная заявка на карьерный рост или первоочередное рассмотрение твоей заявки на субсидию из нашего общего бюджета. За минувшую неделю я постепенно-постепенно перебазировался на последний ряд скамей в самый правый край. В пору моего настоящего детства такие теплые места назывались «Камчаткой». Тут вплотную стена, и хоть она каменная, наружная, холодная, на нее можно время от времени опираться плечом, немного снимая нагрузку на задницу. «Это коллегам все нипочем. Откормили себе седалища и закалили их, как прочную сталь. А вот мои кости и мышцы устают». «Гот ли Баруарского?» — возмутился кто-то, перекрикивая других голдящих. Он же в прошлом году из 12 месяцев почти 10 в империи провел. Бросил свой монастырь на преднастоятеля и братьев, а сам развлекался. Нельзя его в комиссию. Недостоин». «Я был на лечении», – скачил любитель чеснока. «Мою болезнь только целитель и в лампе мог вылечить». «Знаю я твою болезнь». Не успокоился прилад Руарского храма, территориальный сосед Готлиба. Здесь же они расселись по разные стороны аудитории. «Муж этой болезни собрался магистру жаловаться, а тебя при встрече вызвать на дуэль. Я его на исповеди отговорить не смог». ваши преподобие, прекратите!» Постучал кулаком по столу инквизитор. Они пока только вдвоем с прецептором в президиуме сидели пока избранная комиссия им компанию не составит. Подсказать, что ли, идею с деревянным молоточком? От ударов рукой толку никакого. Да ну к чёрту обойдутся. Мне и так сейчас есть о чем подумать. Отключился сознанием от происходящего. Достали уже до печенок все эти скандалы и перенесся мыслями ко вчерашнему письму, полученному от мачехи. Передались оказией через главного сборщика податей герцогства, приехавшего по делам в Рансбург. Письмо содержало немало полезной информации, радостной и тревожной одновременно. «Наше герцогство на юго-востоке граничит с Ронерским. В пору правления моего деда у нас с этим соседом разразилась междоусобная война, продолжавшаяся без малого пять лет» в результате которой мы потеряли контроль над мостами через Рону. Теперь там собирают пошлины мытари герцога Альфонса и над небольшим, неудостоенным даже статуса графского городом, Щукинск. Эти потери наш род не признал, но и новую усобицу не начинали». Так было до недавнего времени, однако через несколько дней после моего убытия в столицу братец Джей с двумя батальонами гвардии вышел навстречу полкам под командованием нашего будущего зятя Андре Дитонского, возвращавшимся после заключенного с вергийцами перемирия, и, объединив силы, совершил быстрый марш к Щукинску, который и захватил практически сходу, затратив на штурм полтора дня. С чего вдруг у моих родственников проснулась такая воинственность и тоска по утраченным более 20 лет назад землям? Ответ очевиден. Помимо того, что Джею надо поднимать свой авторитет перед коронацией, точнее, обручением, раз уж у нас не короны, а обручи в качестве регалий. Помимо того, часть полков герцога Альфонса сейчас воюет на востоке в армии графа Борнского, И в отличие от наших, вернется не скоро. А значит, немедленного ответа рот Ронеров сейчас дать не сможет. Моя снежная королева пусть не открытым текстом, но весьма доходчиво намекнула на свою уверенность в том, что соседи и вовсе смирятся с новым положением вещей, как когда-то смирились Неллеры». Эта ее убежденность основана на появлении у ее рода славного бастарда Степа, о мощи которого герцог Альфонс наверняка осведомлен. Как там у революционного классика? Вчера было рано, завтра будет поздно. Мария выбрала отличный момент для атаки. Действительно, соседям сейчас придется проглотить случившееся. Наверное, некрасиво вот так вот во время войны с внешними врагами решать свои внутренние проблемы. Но тут все феодалы поступают подобным образом. А что типа такого? Еще мачеха просила быть внимательнее и не вступать в конфликты с родом ронеров, которых в столице не меньше, чем нас. Но я и без того, ссор, ни с кем не ищу. Обратил внимание, герцогиня не распорядилась, а попросила. Вроде бы мелочь, но она, что та лакмусовая бумажка, показывает, насколько изменилось мое положение, раз глава рода проявляет такое уважение. Против кандидатуры милорда Степа, конечно же, никто не возражает. Достойный человек. Мы за него все проголосуем. Уж он-то ничего в протоколах не напутает и все голоса честно учтет. Что? «Чьей кандидатуры? Моей? Кто это сейчас сказал? Почему никто не против? Я! Я против! Не хочу сидеть в президиуме и голоса считать не желаю, и решать, что из сказанного на конклаве должно быть отражено в протоколе, и вообще, отвлекли, понимаешь, на самом интересном месте». «Мне наш налоговик еще и письмо от Юлианы, кузины моей любимой, привез. Трогательное, подробное. Надо ее отругать. Вот какого, спрашивается, черта она за братом и женихом поперлась? Без нее, что ли, этот несчастный Щукинск бы не захватили? То есть не вернули город в родную гавань? Так, ладно, сейчас не до этого всего». Вот-вот может случиться самое непоправимое. Мало того, что мне придется как дураку на всеобщем обозрении кучу дней находиться, еще и смыться незаметно не получится. А я ведь в поиске уважительных причин для пропуска заседаний. Пусть не всех, но хотя бы каких-то. На болезнь с моей магией никак не сошлешься. У меня и без магии симуляции плохо всегда было». Один раз, чтобы родители разрешили не ходить в школу, классе в четвертом градусник расколол, приложив его к батарее, чтобы нагрелся. «Ну, на болезнь не получится. Можно на срочные дела рода сослаться. Не думаю, что прецептор станет препятствовать. Очень уж он меня уважает». «Ваше Преосвященство, ваше преподобие!» Встал со скамьи, можно говорить с места. Но все для выразительности и привлечения большего внимания все же отрывали задницы, и я так сделал. Прошу меня извинить, но я отказываюсь от столь высокой чести. Слишком юн еще и неопытен. Прошу понять, простить. Ну, я выдал. Похоже, это первый в Паргее случай самоотвода. Или нет? Все смотрели на меня с изумлением, впрочем, выражения лиц сразу же становились добрыми. Еще бы! Принесший славу не только своему роду, но и ордену, могучий боевой маг и великий целитель понимает, что в делах нужны опыт и мудрость, которых ему пока в силу возраста и воспитания не достает. Скромен Аббад Готлинский, очень скромен». Милорд степ первый нарушил воцарившуюся тишину Виконт Филипп, главный инквизитор королевства. Ты подумай еще. Я уже подумал. Придал голосу твердости. И повторно отказываюсь. Коллеги принялись живо обсуждать сидевшими по соседству произошедшее, пока их не перекрыли слова прецептора. Полагаю, мы должны с уважением отнестись к решению нашего брата. Он заслуживает такого отношения. Спасибо тебе, Николай. Готов поддерживать меня во всем. Пусть это продлится как можно дольше. Сажусь. Но теперь отключиться от происходящего никак не получается. Вдруг еще какую-нибудь пакость в свой адрес пропущу. Кандидатов в этот средневековый церковный президиум набралось 11 человек, что меня сильно опечалило. Подумал, весь день теперь убьем на выборы. К счастью, ошибся. Голосование на данном этапе прошло открыто, а для победы не требовалось набирать больше половины голосов. Достаточно получить больше конкурентов. Управились до обеда. Когда пошли в трапезную, я догнал прецептора, и тот сразу же перестал слушать прилипших к нему четверых прилатов и ворского аббата. Взял меня за локоть, показав, кто в нашем ордене чего стоит. Попросился у него первым выступить с докладом, напомнив, что благодаря трофеям и хорошей организации хозяйства братом Георгом, тем самым, что изготавливает Готлинские ходики, приведшие всех участников конклава в полный восторг, я не собираюсь ничего просить из орденского бюджета». Ты удивительный человек степ громко произнес старик гиверский такими я себе всегда представлял сподвижников создателя первых пастырей даже как-то неудобно честное слово вот он сравнил но ну вылечил и вылечил его племянников деньги не взял так это не из-за того что без серебренник просто считаю есть многое что дороже злато «Моей обители и правда ничего сейчас дополнительно не требуется». «Я не об этом, милорд. Мы уже вошли в трапезную, и он потянул меня за собой во главу стола». Обычно стараются все хорошие дела представлять своими заслугами, а подчиненных винят в неудачах и провалах. Ты же всегда воздаешь должное своим братьям. Конечно, ты сделаешь доклад раньше других. «Григорий», — обернулся он к секретарю, — «ты слышал?» «Да, Ваше Преосвященство, сейчас же изменю порядок выступлений». А прецептор реально усадил меня рядом с тобой Пусть и по правую руку, слева, на более почетном месте, сел инквизитор, но все равно большая часть По взглядам коллег и их гримасам понял, что их симпатии, завоеванные отказом от выдвижения на выборах, испарились из-за жеста Николая Гиверского. И ладно. Легко пришло, легко ушло. Мне с ними детей не крестить. Им-то всем от меня что-нибудь нужно, а я и без них хорошо проживу. «Мне бы завтра не присутствовать», — сказал уже за едой. «Есть поручение от герцогини Марии, да и с кардиналом попытаюсь встретиться, а проголосую так, как вы скажете, и по распределению средств, и по назначениям на должности». Прецептор долго не раздумывал. «К кардиналу насчет знакомства с принцессой Хельгой?» проявил осведомленность начальник. «Она только на следующей неделе из поездки в замок Кофр вернется». Но доповидайся с его высокопреосвященством, если, конечно, он не будет занят. Вот уж нисколько не расстроюсь, коли не попаду к Марку Праведному. Я не собираюсь настаивать на аудиенции. Появлюсь в приемной, обозначусь и уйду. Зато будет повод еще одно заседание потом пропустить». Моё выступление вызвало шепотки и плохо скрываемую зависть. И это при том, что братья Михаил, Георг и Алекс, я так настоял, в отчете отразили далеко не все наши доходы и достижения. Утаивать долю ордена не собирался, привез в Рансбур все положенное до последнего Зольда, но зато сократил время доклада до 10 минут. После меня на кафедру поднялись только трое. Они и болтали долго, а потом еще и доказывали в спорах и ругани необходимость затребованных сумм. Так и есть. это канитель затянется надолго. Прецепторию покидал одним из первых в шестом часу вечера. Мои боевые парни могут себе позволить осветительные амулеты, однако тратить их ресурс не любят, поэтому активировали лишь один для освещения впереди а сзади из боков от моих носилок держали факелы, пропитанные алхимическим составом, который мы купили через трактирщика. Ни я сам, ни Карл с капитаном Леоном Бюловым варить зелье не умеем, к тому же нет соответствующего оборудования. Наверное, так и надо. Зачем мучиться с выращиванием бананов за полярным кругом, когда их проще приобрести? «Сопровождать меня сейчас прибыл лейтенант сыска Николас изображал кипучую деятельность, раз уж снежная королева поручила ему отслеживать всех подозрительных персон, появляющихся в моем окружении. Но по большому счету, кроме как миловаться с Ангелиной, ему пока заняться нечем. Вот и взял на себя роль командира охраны. Опять эти стражники приходили». Доложил, когда мы двинулись по столичным улицам. Все хотят лично вам признательность за спасение высказать. Это он про тех, кого я исцелил после стычки на площади. Чтобы отвязаться от них, предложил им утром прийти. Найдете для них совсем чуть-чуть времени. Еще их капитан со мной встречался, клянется, что городская стража готова оказать вам любое содействие и любую помощь. «Зачем мне благодарность местной полиции? Ну ладно, пусть будет, может, когда-нибудь и пригодится». «Хорошо», — согласился я. «Выслушаю. Только предупреди их заранее, что у них не больше пяти минут. Не то чтобы я весь из себя занятой, но благодарностей уже переел. Получаю от них не удовольствие, а больше раздражение. Беглеца-то поймали». Лейтенант показал обернувшемуся гвардейцу, чтобы тот не сворачивал, а расчищал путь прямо через центр Вишневой площади, и ответил. «Куда там, милорд?» — усмехнулся он. «В Нижнем городе, особенно в районах складов или скотных дворов, можно полк спрятать, а не одного лишь бандитского главаря. Но ищут. Те, кто вернулись из погони по дорогам, уверены, «Мститель из столицы не ушел, все еще здесь. Рано или поздно, надеюсь, найдут». Он хохотнул. «Правда, по тем рисункам с лицом арестанта, которые они всем показывают, можно половину горожан хватать. Говорят, пробовали с помощью магии искать. Но тот Джек сам ведь одаренный, смог закрыться от поиска». «Наверняка опыт в этом деле большой. Он больше трех лет кровь королевской власти портит». Мы миновали и несколько присутственных зданий. Света там в окнах не видел. Рабочий день чинуш и клерков закончился. Значит, проверять информацию, записанную на моем алмазе прослушки, отправлюсь завтра. Ломиться через запертую дверь или изображать из себя скалолаза не хочу». Хотя, конечно, любопытство грызло изнутри. Что там мой шпион успел зафиксировать? Слишком уж непонятное затишье после моего отказа переселиться во дворец. Как будто бы так принято. «Лейтенант», — попросил я, — «навести сегодня вице-канцлера. Думаю, он скоро вернется со службы. Попроси его еще раз выписать мне пропуск в королевскую резиденцию. Завтра поеду». «А конклав?» Удивился сыскарь. «Канклав продолжает работу», — улыбнулся я. «У меня же будет выходной. Хочу увидеться с Бертой, подарить ей книгу, ну и просто поговорить. Смешно, но меня к ней почему-то тянет. Надо будет как-нибудь заняться самоанализом». О, отряд стражи, смотрю, возвращается откуда-то усталый. Блики от огня, несомых ими факелов, падали на хмурые лица. «Не нашли ничего. Никого. Тяжело беднягам». «Стоп. Вспомнил. Точно ведь. Мужик, который позавчера привлек мое внимание в столовой нашего трактира, это тот самый, который командовал нападением на арестантскую повозку и меня. Побрился на лысо, переоделся в одежду состоятельного торговца. Но это точно он». А кто тогда те трое, что с ним сидели? Один в одежде дворянина. Черт, неужели я прав? Порой лучше всего прятаться под фонарем. Получается, пока стража и сыск, сбивая ноги, ищут мстителя по трущобам и воровским притонам, он спокойно себе проживает на виду у королевского дворца, в ожидании, когда уляжется шумиха, а на поиски махнут рукой. «Да уж, и что мне с этой догадкой делать?» «Полагаю, для начала ее надо проверить». «Угу, а оно мне надо?»